который вряд ли заинтересует рядового читателя. о трагедии в медных буках я уже рассказывал, а история про штрафившегося учителя и конской упряжи хоть и демонстрирует с особой яркостью терпения и методичность, с которыми мой друг неизменно подходил к любому расследованию, но подлежит упоминанию лишь в специальной литературе. Впрочем, под самое завершение этого года, Когда уже казалось, что Лондон до конца зимы покончил совсем из ряда вон выходящим и мирно готовится к предстоящим праздникам, забыв про тайны и отре здесь причудливые необычные происшествия по-французски. каковы были необходимы шерлоку холмсу как воздух на нас буквально свалилось дело, которая вырвала моего друга из когтей апатии и меланхолии, неизменно обуревавших этот великий ум, когда ему нечем было себя занять, и обернулась захватывающим приключением. И хотя сам Холмс неоднократно повторял, что в деле этом его способности практически никак не проявились, факт остается фактом, разгадка этого дела, принесла моему другу самый щедрый за всю его долгую карьеру гонорар. Однажды вечером в середине декабря я решил украсить нашу холостяцкую квартиру положенными по сезону веточками Амеллы и Астралиста, чем навлек на себя язвительные замечания Шерлока Холмса. «Право жеваться, начал он. Неужели мало того, что миссис Хадсон по двадцать раз на дню является сюда нагруженная рождественскими пирожными и неистощимым запасом поздравлений? Имеются в виду корзиночки с сухофруктами и пряностями, традиционная английская новогодняя выпечка. Неужели это обязательно превращать нашу квартиру в языческий храм? «Знаете что, Холмс?» — ответил я довольно ядовито потому что стоял на стуле, пытаясь дотянуться до карниза, и нога, в которую когда-то попала крупнокалиберная пуля, давала о себе знать. Ваш сарказ меня просто поражает. Рождество, между прочим, праздник. Вы еще не забыли историю с голубым карбункулом? Тогда вы, помнится, в полной мере проявили рождественское человеколюбие. Ватсон — Вы путаете реальные факты с приукрашенной версией событий, которую сочинили на потребу доверчивой публики. Еще не хватало, чтобы вы уверовали в собственные росказни. Сколько я помню, в той истории не было ничего, кроме скрупулезного анализа. Ну, знаете, Холмс, запротестовал я, никогда с вами не соглашусь. Ватсон, простите меня, пожалуйста. Всему виною невыносимая скука». В это время года англичан поражает заразная болезнь повального человеколюбия. Всех, включая самых отъявленных негодяев, начинающих ни с того ни с сего раздавать ближним деньги, которые в другое время привыкли лишь отбирать. Вот, полюбуйтесь, Evening News, видите вы здесь хоть одно кровавое убийство, хоть одно злодейство, достойное нашего внимания. При крушении поезда в Луишеме пострадала женщина, С вокзала Чарин кросс умыкнули статую. В Хокстоне понесла лошадь. Я утратил надежду, Батсон. И прошу лишь об одном, чтобы этот невыносимый период всеобщего благодушия и любви поскорее закончился. Холмс, вам не стыдно говорить такое о Рождестве? Ведь вы прекрасно знаете, что... Но тут мои укоры прервал отчаянный дребезг